Аристомен нащупал камень и поднял его. Взмахнув хвостом, лисица исчезла за выступом скалы. Он пополз за нею, но лиса словно провалилась под землю, и Арестамену вновь стало казаться, что это был призрак. Скала, под которой лежал Аристомен, испещрена красноватыми пятнами. Такие пятна оставляет вода. Нет, не дождевая. Здесь был источник. Он иссяк или изменил направление. А может быть, вода еще здесь, в скале? Арестамент занес руку, чтобы ударить по красным пятнам, как будто это могло дать выход воде. Но камень выскользнул из ослабевшей руки и упал в кусты. Арестамент смотрел, как падает камень, и вдруг за кустами заметил какое-то углубление. «Наверное, это лисья нора». И лиса не привиделась ему. Арестамент подполз к кустам и отодвинул колючие ветви. «Нет, это отверстие не похоже на лисью нору. Запахло сыростью. Где-то здесь должна быть вода», — подумал он, — и облизал пересохшие губы. Неужели вода? Аристамен просунул голову и плечи в отверстие, но его остановила мучительная боль в руке, и на какое-то мгновение он потерял сознание. Очнувшись, он сделал еще одно движение. Теперь все его тело было в норе. А что, если это тупик, и я не смогу выбраться назад? Задохнусь? Не лучше ли перед смертью увидеть клочок неба? И все же он продолжал двигаться вперед. Ход расширялся. Теперь Аристамен мог уже ползти на четвереньках. Какой здесь мрак! А что, если это спуск в Аид, где обитают тени умерших, и я, живым, как Одиссей, попаду в их царство? Но в Аиде текут Ахеронт и Лето, И я напьюсь, напьюсь, напьюсь. Ход стал еще шире и выше. Арестамен смог, наконец, подняться во весь рост. Шатаясь от усталости, наталкиваясь на стену, он брел и брел, пока его ступни не ощутили ледяной холод. Вода! Арестамен лег на землю и, зачерпнув ладонью воду, Сделал первый глоток. Вода. Она прекраснее нектара, который пьют боги на Олимпе. Нет, это не вода, а леты. Один глоток, который заставляет забыть землю и жизнь. Не вода забвения. Она напомнила Аристомену о жизни И о долге перед живыми. Напрасно ликуют спортиаты, Празднуя свою победу у Амикл. Напрасно они приносят благодарственные жертвы богам. Мессенцы не станут илотами. Мессения ждет Аристамена, и он явится из-под земли. Теперь он будет осторожнее и хитрее. Осторожность — это не подозрительность, а хитрость. Просто знание жизни, умение отводить от себя удары судьбы. Алистамен шел по щиколотку в воде. Но рано еще думать о жизни. Есть ли у этой пещеры выход? Или он будет идти, пока не ослабеет от голода? Но лиса! Не этим ли путем она пришла в кеат? Лиса! Лисонька! Где ты? Что белеет там впереди? Неужели опять чьи-то кости? Кто-то до меня искал выход из кеата, И не нашел, но нет, это не кости, это луч света. Он пробился сквозь отверстие, заросшее зеленью. Протянув вперед здоровую руку, Арестамен шел навстречу свету. Чтобы не задеть головой каменный свод, он пригнулся и, ударяясь плечами о камни, но не чувствуя боли, побежал. Наконец его рука нащупала ветви, он отодвинул их головой. Первое, что он увидел, был хвост лисы, огненно-рыжий, как солнце, зовущий как жизнь.